Офис компании неприятное ощущение. Москва, улица Большая Лубянка, 19 марта, пятница, 14.11. Анна, немедленно проследуйте порталом на улицу Зацепа. Маяк мы поставили. Позвонил не комиссар, а Артега, поэтому девушка позволила себе вопрос. Что случилось? В ресторане «Бангкок» планируется встреча странника и хранителя. Челом занимаются рыцари. Вам придется разбираться с Фомой. Понятно, тихо произнесла Анна. Буду через пять минут. Почему так долго? осведомился Наф. Я в ванной. Прошу прощения, корректно извинился Артега. Мы ждем вас через пять минут. Девушка положила трубку и нервно провела руками по бедрам. Что делать? Звонок застал ее на кухне, на столе остывал недопитый чай, вкусный, заваренный на травах. Еще минуту назад она с наслаждением смаковала каждый глоток, а теперь безразлично вылила напиток в раковину. Через пять минут надо быть на месте сбора. Там ее возьмут под плотный контроль Лас-Вегаса, опутают своими хитрыми системами наблюдения, и каждый шаг... Да что там шаг? Каждый удар сердца будет выведен на монитор и проанализирован. Мы идем за странником, рыцарем, за хранителем. Мы. Анна криво усмехнулась. Да, мы темный двор и я его часть. Все правильно. Пальцы вопреки ее воле погладили иероглифы на шее. Мы темный двор. И я чел. Должна помогать навской охоте на своих. И иероглифы жгли кожу. Если я поведу себя правильно, то это задание превратится в контракт. Я получу свободу. Сантьяго всегда исполняет свои обещания. А если чело лишаться черной книги, то рано или поздно окажется в положении вассальной семьи Зеленого дома. Могут оказаться. Буркнул внутренний голос, — а могут и не оказаться. Хранитель не всемогущ, его значение переоценить сложно. — Будь ты проклята, тварь! — с чувством произнесла Анна в адрес Ларисы. — Не знаю, молодая дрянь, где ты прокололась, но меня ты подставил основательно. Секунды таяли, убегали, не оставляя времени на размышления. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а черные пятна на шее давили на душу гидравлическим прессом. Девушка до крови прикусила губу. Мгновение замерла, даже дыхание задержала. Затем, тряхнув роскошными черными волосами, схватила телефон и быстро набрала номер. Черные глаза заблестели отчаянным сумасшедшим огнем. «Привет, Лась! Помнишь меня?» Анна постаралась, чтобы в голосе не было и следа слабости. — Однажды мне удалось тебя здорово удивить. — Я поняла, кто ты, — немедленно ответила последняя на земле наложница Аза кто-то. Меньше чем через полчаса хранитель пойдет в ресторан Бангкок на встречу со странником. — В ресторан не ходите. Коллегой будет заниматься темный двор охранителем Чуды. Анна бросила трубку и стиснула зубы. «Все. Теперь надо успокоиться и собраться. Нава насторожаться, если она появится на зацепе взвинченной». «Анна позвонила именно мне, еще и потому, что я единственный из нас. Кто может понять, лжет она или нет?» – закончила Яна. «И что?» – тихо спросила Инга. Это не провокация, вздохнула девушка. Анна говорила искренне. Рабыня рискнула сыграть против Сантьяги, с уважением протянул Кортес. Оставим в стороне прокол комиссара, пусть он сам разбирается со своей собственностью. Но девчонка молодец. Он посмотрел на Артема. Что скажешь? Я догадываюсь, чего ей стоил этот звонок. Негромко произнес молодой наемник. «И чего он еще будет ей стоить?» Девчонка проявила героизм. «Кем мы будем, если не пойдем?» «Надо вытаскивать Ларису», — решительно кивнула Инга. «Странник пусть выпутывается сам, у него это получается». «А вот отдавать великим домам черную книгу никак нельзя». — Жаль только, что мы не успели заключить с хранителем соглашение, — усмехнулся Артем. — Как бы ни возникли проблемы с оплатой услуг. — Уверен, Лариса проявит понимание, — поддержал шутку напарника Кортес. — Договоримся, когда вытащим ее. — Я пойду, — поднялась Яна. — Тебя засекут, — Кортес внимательно посмотрел на девушку. — Ты слишком заметна. Даже если нам удастся помочь Ларисе, великие дома сразу же сядут нам на хвост. Он помолчал, обдумывая план действий, и медленно продолжил. А я хочу и дальше жить в тайном городе. Мне здесь нравится. Мне тоже, согласился его молодой напарник. Ты уже все решил, прищурилась Яна. Почти все, поправил ее Кортес и неожиданно вскочил на ноги. Задачу. Шутки и размышления закончились. Лидер просчитал схему действий и приступил к распределению ролей. Высказывать свое мнение наемникам не возбранялось, но только после получения инструкции. Мы с Артемом готовим снаряжение. Пойдем вдвоем. Никаких артефактов. Нас не должны почувствовать. Яна, с тебя порталы, по-другому мы туда не успеем. Постарайся замаскировать их как можно лучше. Сделаю. Инга, карту местности. После этого пулей в гараж возьми мой джип и выезжай в район Бангкока. Жди звонка. Мы скажем, где нас подобрать. Понятно. Яна, на тебе общий контроль за операцией и поддержка в случае необходимости. Заодно постарайся создать у наших соседей впечатление, что мы с Артемом находимся в офисе. Постараюсь. Время, господа, время... Ресторон «Бангкок», Москва, Большой, Строченовский переулок, 19 марта, пятница, 14.30. Наводить морок на улицы не потребовалось. Напичканная аппаратура минивен Лас-Вегасов не вызывала никаких подозрений ни у прохожих, ни у полицейских. Маленькая параболическая антенна на крыше Ее наличие легко объяснялось логотипом известной телекомпании на бортах автомобиля и соответствующими документами у Тамиры Доминги. Что вы здесь делаете? Обеспечиваем качественную передачу интервью президента. Непонятно? Зато доходчиво и внушительно. Впрочем, Лас-Вегасом не досаждали, и морок потребовался только для того, чтобы прикрыть построенный Анны портал. Но едва девушка вышла из вихря, Артега, в одиночестве стоящего у задней дверцы, немедленно снял заклинание. «Странник на страже. Скупо пояснил он девушке. «Стараемся использовать магию по минимуму». Этим же объяснялось и мизерное количество приглашенных. Гарки, как догадалась Анна, появятся в самый последний момент. «Правильно». Чтобы скрыть появление элитных солдат «Темного двора», потребовались бы колоссальные усилия, на что бережливые навы пойти не могли. Комиссар уже внутри?» Комиссар контролирует ситуацию из цитадели», — коротко ответил Артега. Анна с трудом подавила удивленное восклицание. На ее памяти Сантьяго никогда не управлял важными операциями издалека. «Что-то тут не так». Он не уверен, что возьмет странника, или он не хочет его брать? Но обдумать эту мысль девушке не позволили. План таков, Головита начал Артега.